Легкий скрип двери заставил комиссара обернуться, однако он с неудовольствием увидел не бюси, не ни кого-нибудь из сотрудников, а пожилую даму с крючковатым носом и в шляпке с пожелтевшими перьями. Серые глаза дамы строго смотрели на него. Что вам угодно, сударыне? – промямлил комиссар. Я ищу комиссара Попиолна. – с достоинством ответила посетительница. «Это вы. Я узнала вас по фото в газете. Не предложите мне сесть?» Спохватившись, комиссар указал рукой на стуле. Дама, с сомнением оглядела их и выбрав тот, который внушал ей больше доверия, присела на краешек. «Я вас слушаю». Комиссар вернулся на свое место. «Прежде всего, сударыня, по какому вы делу?» «Меня зовут мадам Арамбальди. Я живу в Руане». — сообщила дама. Мой покойный муж был профессором пения. Впрочем, это к делу не относится. Пребывая в стесненных обстоятельствах, я увидела объявление в газете и, посоветовавшись с нашим кюре, решила на путешествие в Париж. Папион мысленно застонал. Еще одна ненормальная увидела объявление о награде в тысячу франков и явилась ее зарабатывать. А инспекторы ее проворонили, вместо того, чтобы самим выслушать ту чепуху, которую она собирается изложить, пропустили к нему. Положительно, это было ничуть не лучше, чем все время трезвонящий телефон. «Я знаю». «Кто убил русского графа?» Многозначительно промолвила мадам Рамбальди, подавшись вперед. «И кто же?» — машинально спросил Папиен. «Филипп Бонту». «Наверняка он. Больше некому». Видя полное непонимание на лице комиссара, мадам Рамбальди поторопилась объяснить. «Видите ли, я прожила в Руане всю жизнь». А когда постоянно живешь в одном и том же месте, по неволе узнаешь людей. Я хочу сказать тех, кто живет в городе. Разумеется, разумеется. Про бормотал комиссар. Филипп и его сестра носили фамилию Бонту, но после той истории им, конечно, пришлось не сладко. Отец их был пьяница, мать пыталась устроиться токмодисткой, токпортнихи. Но у нее руки не годились для иглы. Мадам Рамбальди сделала крохотную паузу. Люди говорили, что старый Бонту был вовсе не отец Саланж, но сами знаете, в провинции люди любят посплетничать. Во всяком случае, девица не слишком походила на своего брата, однако она целиком была под его влиянием. И что? промямлил комиссар. Поглядывая на телефон, полицейский прикидывал, не вернуть ли трубку на рычаг. А возь звон чёртова аппарата заставит старушку поторопиться с рассказом. Папион предвидел, что посетительница не закончит его, пока не ознакомится со всеми достоинствами и недостатками руанских обывателей. Про неё я могу вам рассказать очень подробно. Сначала Саланж устроилась ученицей к мадамистке, благожелательно улыбаясь повествовала мадам Армбальде. Потом стала служить в кафе. Она хорошо считала, и иногда ее ставили наказу. Так вот, когда девица ушла из кафе, кто-то забрался в него ночью и похитил всю выручку. Все тут вспомнили. что когда Саланш ушла от модистки, кто-то ограбил ее лавку. Само собой пошли всякие разговоры. Решившись, комиссар вернул трубку телефона на место, а он рассчитывал, что аппарат тотчас же начнет резвонить, но не тут-то было. Тот молчал, как убитый. Я говорила с нашим инспектором, продолжала неутомимая мадам Рамбальди. Разумеется, оказалось, что Саланш не причем. Когда произошло второе ограбление, все ее видели на танцах. Но инспектор предположил, что сначала девица все узнавала, ну, где лежат деньги и прочее, а потом рассказывала своему брату, и именно он ограбил лавку и кафе. У них дома устроили обыск и нашли кое-что из вещей украденных у Магистки, не украшения. Их успели продать, и какую-то фарфоровую фигурку или что-то в этом роде. Филиппа хотели арестовать, но он скрылся. Мать Соланж валялась у мадам Фрэше. Мадистки в ногах, умоляя, не губить ее дочь, а старик Бунту к тому времени уже умер, да-да-да. Жена вскоре последовала за ним, у нее сердце не выдержало. Мадам Фрэше не стала преследовать Соланж, хотя всем была ясна ее роль в этом деле. Ограбление кафе девица категорически отрицала, и против нее не было никаких улик. Но люди больше не желали иметь с ней дела, и их вполне можно понять. Брат ее, как я уже сказала, исчез, а сама Солонж вскоре перебралась в Париж. Ну, комиссар, вы, конечно же, поняли, к чему я веду. Кажется, да. Медленно проговорил Попион. Телефон разразился яростным звонком, но комиссар не обратил на него никакого внимания. Грюьер. Гевиче фамилия ее матери. Радостно осклабилась мадам Рамбальди. И негодяйка была горничной в доме убитого графа. Ее имя Саланж Грюьер или Саланж Бонту. Уверена, она поддерживала связь с братом. И не удивлюсь, если ее бывшие хозяева не раз страдали от краж. Когда она уже перестала у них работать само собой, графа Ковалевского ограбили и убили после того, как он рассчитал своих слуг. Конечно, на него напал Филипп. Больше просто некому. Сударыня. С чувством проговорил комиссар, сбрасывая трубку телефона на стол, чтобы трезвон не мешал разговору. Не могу выразить, до чего я вам признателен. Один вопрос. Вы помните, как выглядел Филипп? Высокий молодой человек. Подумав, ответила старушка. Волосы довольно светлые, лицо приятное. Знаете, во времена моей молодости о таких говорили все припнем. Мальчиком он был очень милым, но потом его призвали на военную службу. которую Филипп отбывал где-то в колониях. Вернулся сильно переменившимся. Конечно, ему шла военная выправка, но, мне кажется, ему не пошло на пользу, что в полку его учили стрелять и убивать еще до того, как он начал грабить. Филипп несколько раз ввязывался в скверные истории. Вспыльчив был невероятно. М-да, подумал Папиен. Вот тебе и мотив, и слова Манкура о человеке из низов, и подозрительные ночные прогулки Михаила Корфа и все остальное, не стоило поручать проверку бывших слуг Бюсси. Ох, не стоило. Это его попиен ошибка. Если бы он сам занялся Соланж-Грюэр, то по вздрагиванию ресниц по еле заметным изменениям цвета лица. по модуляциям голоса, сразу же понял бы, что горничная не та, за кого себя выдает. Опыт, господа, опыт. Бесценная, незаменимая вещь. Итак, в деле намечается новый поворот. Горничная устроилась в особнях графа, а когда ее уволили, по наработанной схеме навела сообщника, своего родного или сводного братца, Высокий блондин с военной выпровкой и именно его розотей съе видела в ту ночь возле особняка Ани Михайло Корфа. Только вот непонятно, зачем было ему красть ключ у графа, когда саланж в любой момент могла сделать дубликат своего, и еще непонятно, зачем понадобилось убивать графа, если в предыдущих случаях целью всегда было только ограбление. Но на то. и комиссар Папиен, чтобы разбираться во всех этих хитросплетениях. Полицейский призвал к себе помощников Бюсси и Мелло, велел последнему запротоколировать показания мадам Рамбальди, а проштрафившемуся инспектору поручил во что бы то ни стало отыскать и доставить на набережную Орфовер, Уроженку прекрасного города Руана Саланж Грювер ранее Саланж Бонту. Что касается ее брата, то папион приказал бросить на его поиски все свободные силы. Чуть ее подсказывало ему Филипп Бонту. Вряд ли успел далеко уйти. А раз так, можно надеяться, что тайна гибели графа Ковалевского не сегодня, завтра будет раскрыта.